Потешный тип. Перерепченко утверждал, будь то классная руководительница после уроков надевает черные усы и ходит по дворам наблюдать, как ведут себя ученики. Хм, такое мог придумать только Перерепченко. Он был. самый высокий в классе. Когда класс вставал, он продолжал сидеть, но при этом казалось, будто он тоже стоит. Все, конечно же, смеялись. Первые несколько лет он словно не знал, как себя вести, был каким-то серым, неприметным. Его рост, как всякое отклонение от нормы, безжалостно осмеивали. Он принимал насмешки, а я удивлялся, как может он сносить все это. Нет. Он просто не знал еще себя, не знал, кем быть. Его как личности словно еще и не было, поэтому насмешки неизбежно летели мимо. Но вот он пригляделся наконец к жизни, к себе, почувствовал себя и повернул дело совершенно неожиданным образом. Впрочем, здесь необходимо небольшое отступление. Как-то Рой с библиотеки л и с т а я книги. Я зачитался случайно открытой с т р а н и ц й в одной старой тоненькой к н и ж е ц е И вот что я вычитал: если ты не знаешь над чем или над кем смеются, то в тебя закрадывается тревога. Не над тобой ли? Почему тревога? Откуда тревога? Ведь у некоторых людей вызывание смеха над собой профессия, дело жизни, а в книге далее писалось: неслучайным образом очертания рта при смехе. Напоминают о с к а л и в а н и е зубов з в е р я хищника при виде беззащитной добычи. Скрытая жестокость смеха в том, что он направлен на человека, как бы исключаемого осмеянием из круга тех, кто над ним смеется. Смех – выражение превосходства. Объектом смеха в древности был поверженный враг, добыча. Остаток боевого напряжения разряжался судорожным сокращением м у л о в лица, гортани, диафрагмы. Тут библиотекарь вынул у меня из рук книгу и сказала, что это не для моего возраста. Найду ли я когда-нибудь ту книгу? Я ведь даже не знаю ее названия. Случайная страница в случайной книге заставила меня призадуматься. Может, в первобытном прошлом все было и не совсем так, а может, было именно так и только. Впоследствии человечество облагородило смех. Во всяком случае, я призадумался. И стал обращать внимание на то, как и над чем люди смеются. Возьмите, нарочно по наблюдайте с неделю, кто как и над чем смеется, и себя послушайте, может и смеяться т о р а с хочется. Вот ведь в цирке смеются над клоуном, изображающим неудачника. Уж ему достается дразнение, одурачивание, пинки, оплеухи. Уж он-то спотыкается, сваливается на пол, грохается, краул а кричит, а тут музыка. А тут всех охочут, аплодируют. До той книги я в тайне считал себя уродом, так как не мог смеяться над избиваемым ш у т к у к л о у н о м так же, как я не мог вместе со всеми хохотать над к о р н и л о в ы м который в школьной форме упал в лужу. Я навсегда отшатнулся от смеха, от смеха всех над толстяком, над скелетом, над д ы л д й над к р о т ы ш к о й над рыжим неуклюжим тугодумом и прочее и прочее. Чаще всего Почему-то смеются зло, хотя человечество давным-давно научилось смеяться беззлобно. А как некрасиво смеются некоторые. Прежде я словно не замечал, что один мой одноклассник смеется в нос. Рот-то о т к р е т для смеха, а сам смеется в нос. Ужасная картина. Вот и стал я смеяться, как англичанин, мысленно и запретил себе злой смех. Так вот, над п е р е р е п ч е н к о я не смеялся. Я злился. Неужели он начисто лишен чувства собственного д о с т о и н с т в а Я даже думал, не трус ли он. Началось все-таки, кажется, с того, что все ставали, а он сидел, и всем было смешно. Он стал популярен, и это ему понравилось. Кроме того, он почувствовал, что может вести себя не так, как все. Так из того, что было в нем самым уязвимым, он искусно выковал свое оружие. Однажды он зарисовал все обложки тетрадей потешными лягушатами. Класс смеялся, но это уже был смех не над Перерепченко, а скорее над учителями, которые должны были бороться против лягушат. То есть класс незаметно для себя принял сторону Перерепченко. На вопросы учителей, зачем он нарисовал лягушек, Перерепченко неожиданно смело отвечал: «Все равно мест о п у с т о е т Пропал парень, подумал я тогда. Все люди, как мне кажется, боятся одиночества и непризнанности, и они готовы на что угодно, лишь бы всегда быть с кем-то, быть в компании, в толпе. Там ты уже не одинок, там ты вместе со всеми, ты что-то значишь. А уж пребывание в центре толпы равнозначно счастью. И при этом естественно важно быть не тем, над кем смеются, а с теми, которые смеются. Впрочем. ради того, чтобы быть с кем-то в компании, в толпе, многие согласны и на то, чтобы смеялись даже над ними. Некоторые готовы на любые унижения, на любое угодничние, только бы их приняли. Неважно, кто принял бы их, хорошие или плохие, лишь бы приняли. Так из прекрасного стремления к о б щ е н и ю к дружбе, к самоутверждению может получиться нечто опасное. Человек может поступить с достоинством и честью, может даже пойти на преступление. ради того, только чтобы не остаться одному и непризнанному. Перерепченко, как я думал, пропал потому, что раз состроив из себя шута, станет приносить все своей жизни в жертву этому идолу, шуту, который обеспечивал ему успех в классе. Правда, я готов был прощать ему это, так как он, в общем-то, был безобидным человеком, и если он перевел смех класса себя на учителей... То сделал это непреднамеренно. А ведь есть и другие потешные типы. Есть и такие, которые под маской шута необыкновенно горды и злы. Таких я ненавижу. Есть шуты хитрые, себе на уме. в е т е к м а л о в например, с виду простофил и простофилей. Сам Щелбанов просит, лоб подставляет, получит щелбан и д о в о л ь н и ш е к И все это старается на виду у учителя сделать. Учитель осуждающий качает головой, а сам при этом улыбки сдержать не может. А ведь е к капитал нажил. Он перед всеми простачок. Что с него возьмешь? К нему симпатия какая-то появляется. К простачкам ведь всегда возникает особая симпатия и чувство покровительства. И потом, если я тебя насмешил ценой своего унижения, то ты обязан ко мне иметь к а к о е т о снисхождение. А как же? Посмеялся, получил удовольствие. Будь добр, расплачивайся. Витек, впрочем, не только этим хитер. Он всю четверть умышленно л о д ы р я празднует, а под конец четверти самой мало с п о д н а п р я ж ё т с я и учителя хвалят его, в пример ставят. Вот учился плохо, а подтянулся. И так каждый раз ничего не делает, а под занавес изобразит старания и на хорошем счету систему изобрел Лавкач. Перерепченко был п р о с т о д у ш н е е Перерепченко чудил, читал справа налево, кушал мело бумагу, рисовал квадратные облака и птиц с коровьими рогами. Был он весельчак и простак по природе своей, а не по умыслу. И разбираясь в нем более и более, я приходил к выводу, что он не пропал, а как раз именно угадал какой-то свой путь. Он тоже был п о с л е у р о ч н и к о м но он не унывал, как я, а з н а е распевал. тройки, двойки к о л ы все приятели мои, и четверки иногда, а пятерки никогда. Я напряженно следил за его развитием, думая о том, что же из него получится. Имя существительное. п р о в о з г л а ш а л он на уроке. Эта часть речи, которая в одно ухо влетает, в другое вылетает. На урок английского языка. Он принес вранцу живую кошку. В кабинете биологии подсаживался под скелет, изображая, будто скелет скачет на нем верхом. И, наконец, раскинув у двери петлю, поймал за ногу директора школы. Его выгоняли из класса, испещряли дневники замечаниями, обсуждали на собраниях и советах, вызывали родителей. Потом смирились. Когда он выкидывал очередной свой номер, учителя только морщились. Другим делали замечания. Ему нет. Это ж п е р е р е п ч е н к о Он что-то значил для нас. Когда он всего один раз пришел в школу серый, я места себе не находил. Вот теперь, думал я, он по-настоящему пропал. Как будто цветок сломался. Но на следующий день он явился в класс с заклеенным изолентой ртом, и я. облегченно вздохнул. Конечно же, с заклеенным ртом он не мог отвечать на уроках, и мы завидовали ему. Я полюбил его за свободу, за его неожиданную дурашливую п р я м у ю свободу. Однажды, когда я был в особенно грустном настроении, он протянул мне яблоко и сказал: «Выбей яблоком окно, увидишь, сразу легче станет. Ты слишком вышклен». Боюсь, улыбнулся я. Зря боишься, ответил он. Не бойся, я не боюсь. Захочу и выбью окно. Меня мама даже похвалит, скажет, растет нормальный мальчик. Мама у него была удивительная. Она говорила ему, ты у меня самый высокий, самый нежный, самый ласковый. Она купила ему магнитофон, и он часами слушал записи. Она раздобыла для него ударные инструменты, и он играл в школьном самодеятельном ансамбле. Он мечтал стать ударником в э с т р а д н о м о р к е с т р е Я еще не знал, не ведал, на что гожусь в жизни, а он уже твердо знал, что будет профессиональным барабанщиком. Зачем мне знать теорему Виетта? – говорил он в седьмом классе учителю алгебры, – когда я хочу стать барабанщиком. Ты еще не знаешь, кем ты будешь, – внушал учитель. Знаю, отвечал Перерепченко. Вот другого я не знаю. Зачем алгебра отравляет мою молодую жизнь? Школа не производит ни представителей точных наук, ни гуманитариев, терпеливо объяснял учитель. Средняя школа только лишь выявляет способности. Ну, п о выявляли классы т о д о пятого и хватит. Сами же в шестом сказали мне, что я не л о б а ч е в с к и й Не могу я, не с м ы с л ю Зачем мне географию знать? – улыбался учитель. Когда и з в о з ч и к и есть, кажется, так рассуждал Митрофанушка. А зачем действительно Митрофанушке знать географию? Выходит, ты прочишь себя в Митрофанушке? Нет. Но обучать меня всей алгебраической а б р а к а д а б р е значит впустую тратить государственные средства. Я даже посчитал, насколько процентов окупается затраченные на меня средства. Посчитал все-таки. Улыбался классу учитель. Значит, помогла математика. Ну и на сколько процентов? Если я знал и как вы уже выявили знаю и буду знать с р е д н е м на двойку с половиной, а средства на меня затрачены с расчетом на пятерку, то выходит, что средства окупаются только на 50%, процентов. Остальное летит на ветер. Это говорит лишь о том, что ты не хочешь трудиться, не хочешь заставить себя работать. Ладно, со мной проще. Я какой-то там перерепченка. А что вы скажете о гениальном авиаконструкторе Туполеве? Он что, тоже не хотел учиться? Уж он-то наверное хотел. Однако в аттестате зрелости у него по гуманитарным предметам одни тройки. Значит, затраченные на это дело средства все равно пролетели мимо, ну или почти мимо. И надо Туполевых обучать русскому и немецкому на 50 необходимых процентов. А вы с в о б о ж д е н н ы е пятьдесят вкладывать в освоение ими точных наук, а со мной наоборот, и будет больше проку. Очень ты умный стал, Перерепченко, спокойно отвечал учитель. Только не забудь, пожалуйста, сколько процентов ума дала тебе школа. Перерепченко приглашал меня к себе домой, но я понимал, что это была не исключительная привязанность ко мне. У него дома всегда много народу. Я все же ходил к нему, слушал записи и его виртуозную игру на ударных инструментах. Он говорил мне: "Ты пой, и тебе будет хорошо. Пой бананы, бананы, бананы. Других слов я не знаю, да других и не надо. И этих достаточно. Бананы, бананы. Балдежно? Да. Мне п р и я т н о была его доброжелательность. Я ценил его участие во мне. Я завидовал его раскованности, но приносить в школу кошек, выбивать стекла и петь бананы я не мог. Родители мои говорили, что Перепченко с его бананами и барабанами глуповат. Я же считал его весьма не глупым человеком и, к тому же, талантливым. Вспоминаю, как он пытался объяснить мне себя. Видишь ли, ударник человек особенный, можно сказать тронутый. Но он тоже нужен. Дело в том... Он часто ведет в оркестре самостоятельную партию. Оркестр работает в одном ритме, он в другом. Это ужасно трудно. Нужно с одной стороны всецело уходить в себя, а с другой стороны все-таки не терять связь с остальными, со основной мелодией. Для этого нужна, если хочешь, смелость, и нужен особый артистизм, а в целом получается гармония. Когда он говорил это, я вспоминал. Класс встает, а он сидит. Из одиночества он выходил не м у д р с т в о и л у к а в а всегда у него был полон дом гостей. Я тоже боялся быть одиноким и непризнанным. Я тоже должен был реализовать себя, но я искал свой путь. Я не мог стать перерепченко, я не мог стать кем попало, лишь бы кем-то быть, потому что я знал, что если я существую то это не случайность, значит есть во мне какой-то ценный смысл, и я должен был сам узнать и раскрыть себя для чего-то очень важного и жизненно необходимого. Я должен был доказать свою значимость и прежде всего себе самым серьезным и искренним образом. То есть я не допускал мысли о том, что человек может ошибиться в самом себе и тем более обмануть настоящего себя. Нет, пусть лучше о д и н о ч е с т в о Но только не ошибка и не обман.